Глава одиннадцатая. Снова убийство. По широкой аллее, еще мокрой от недавно закончившегося дождя, шел человек в бесформенном балахоне с капюшоном, низко надвинутым на лицо. Человек, то отставая, то нагоняя, преследовал девушку с блестящими платиновыми волосами. Та о чем-то весело болтала по телефону и иногда, видимо, услышав в ответ нечто смешное, улыбалась. Для человека в балахоне – Девушка была очередным заказом. Наследница. Мать умерла, отец женился на другой, та родила сына. Мачеха не хочет делить наследство между родным сыном и падчерицей. Все решено. Расставлены фигуры, как на шахматной доске. Продумана стратегия. Сейчас предстоит сделать первый ход. Человек чуть поежился. Немного цепляла торопливость, с которой отцы-командиры потребовали исполнения заказа. Обычно они давали больше времени на подготовку убийства, Ведь смерть должна выглядеть роковым стечением обстоятельств. Нелепой случайностью. Никто не должен заподозрить убийство. Девушка остановилась и удивленно огляделась, как будто недоумевая, как она здесь оказалась. Человек в балахоне подошел ближе. Тоже остановился и похлопал себя по карманам, словно что-то искал. Достал сигареты, начал искать зажигалку. У девушки остекленели глаза. Она уже не двигалась, не смотрела по сторонам, а как будто что-то бормотала сама себе, повторяя одно и то же. Потом вдруг тряхнула головой, отчего платиновые волосы рассыпались по плечам, и снова достала телефон. «Такси?» — услышал человек в балахоне. Он, наконец, нашел зажигалку, прикурил, а затем медленно, не теряя девушку из виду, пошел к автобусной остановке. По дороге напротив остановки нескончаемым потоком неслись легковые автомобили, грузовики, автобусы. Эта часть шоссе всегда была плотно загружена транспортом. Идеальное место для выполнения заказа. Все произойдет сейчас. Первый ход сделан. К остановке подъехала машина желтого цвета с надписью «Такси». К ней устремился мужчина в длинном сером плаще и в шляпе с широкими полями. До этого ничем не выделявшийся среди ожидавшей автобуса толпы. Мужчина подошел к машине со стороны водителя и, дожидавшись, когда тот опустит стекло, что-то сказал, глядя ему в глаза. У водителя резко дернулся кадык, и глаза остекленели так же, как недавно у девушки. Потом водитель очнулся и отрицательно покачал головой. «У меня заказ, я жду пассажирку», услышали стоявшие рядом на остановке люди слова таксиста. Человек в балахоне тоже это услышал и усмехнулся. Второй ход. Девушка с платиновыми волосами прошла сквозь толпу на остановке, ничего не спрашивая. Открыла дверь такси и изящно села на переднее сиденье. Мужчина в шляпе потянулся одним боком, будто ему стало больно. Обогнул такси и, прихрамывая, вернулся туда, где стоял до этого. Люди расступались перед ним, давая пройти. На него мало кто смотрел. Внимание публики было приковано к красивой девушке, и желтому такси. Такси тронулось с места, и вдруг, взвизгнув шинами по асфальту, резко набирая скорость и подрезая возмущенно засигналившие машины, устремилась на середину шоссе. Раздался оглушительный скрежет тормозов и грохот, похожий на крушение вагонов, сошедшего с рельсов поезда. Толпа дружно ахнула. Кто-то закричал. Человек в балахоне вместе со всеми смотрел на катастрофу. Желтая, смятая в гармошку крышка багажника такси, торчало под брюхом кабины фуры. Прицеп фуры, завалившись на бок, преграждал путь транспорту с соседних полос. «Вызовите скорую!» — послышался женский голос из толпы. «Какая скорая, дура!» — раздался следом возглас, одновременно со страшным трехэтажным матом. «После такого удара внутри даже тел не найдут!» Человек в балахоне постоял еще с минуту, слушая нарастающий вой, плач, ощущая безысходную панику людей вокруг, И будто наслаждаясь всем этим, потом пошел по аллее в сторону жилых домов. Мужчина в шляпе и широком плаще, проводив балахон взглядом, отправился в противоположную сторону. «Здравствуй, папа!» Павел провел пальцами по буквам, выбитым на табличке памятника, стирая крупные капли влаги. Потом, не чувствуя холодной влажности, присел на скамейку и поставил между ног пакет, собранный ему в дорогу тетей Пашей. «Нужно поговорить». Павел сам не знал, зачем притащился на кладбище. Еще недавно он бродил по квартире, натыкаясь на углы, маялся и все искал, и не находил ответов на вопросы, которые возникли, когда он просмотрел папки отцовского компа. Тётя Паша, готовившая обед, несколько раз выглядывала из кухни, смотрела на Павла, качала головой, тяжело вздыхала и, наконец, не выдержала. «В церковь надо сходить, свечку поставить за упокой» а потом на кладбище съездить. У тебя душа мается». «На кладбище?» раздраженно переспросил Павел. «Отца проведаешь? Его душа тоже мается, что ты один на земле остался». «Не замечай грубости», продолжила тетя Паша. «Увидит тебя, успокоится». «И ты тоже. Пойдем?» «В церковь со мной. Ты же ничего не знаешь про обряды». «А на кладбище сам. Я там в воскресенье была, прибиралась на могилке». Сейчас Павел смотрел в небо. «Может, и правда, там что-то есть?» Люди, стоявшие рядом с ним в церкви перед столиком со свечками, которые тетя Паша назвала «канун для поминовения усопших», явно верили. Это было видно по их глазам, устремленным на икону перед кануном. Каждый будто что-то просил, или спрашивал, или просто выразительно молчал. «Я твою машину-то вскрыл, отец. Поковыряться пришлось, да. Отпечаток пальца, понятно». А что за странное напоминание к паролю ты придумал? Вот этот вопрос. День смерти матери Паши. Я точно знаю дату смерти мамы. Я в этот день родился. А она умерла. Но сколько бы я ни вводил цифры и в прямом порядке, и задом наперёд, с точками, и без, мне выдавалось ответ неверный. Пришлось брутфорсом. Брутфорс. Или атака полным перебором. Это метод взлома, при котором хакер подбирает разные варианты логинов, паролей и ключей шифрования. Программа моя справилась, да, хоть и не быстро. Но пароль меня удивил. Что значит «Ольга жива»? В каком-то переносном смысле? Типа, для тебя мама всегда остается живой? Родился Павел зимой. Первая няня, которую он запомнил, ласково называла его «зимородком». Он думал тогда, что она и есть его мама. Но отец, услышав, как однажды Павел назвал няню, рассердился и велел называть ее тетей Светой. Маленький Паша ничего не понял и спросил, «А где же тогда его мама?» На что отец, посмотрев в окно, за которым валил крупными хлопьями снег, ответил, «Ее унес снег». Паша опять ничего не понял, и когда тетя Маша, следующая няня после тети Светы, читала ему сказку про снежную королеву, все представлял, как маму уносят ледяные сани, а она, красивая, белая, машет ему на прощание рукой в длинной перчатке и просил почитать еще. Павлу было пять. Он уже не верил в сказки и даже в Деда Мороза, когда услышал разговор между отцом и тетей Ирой, совсем недавно устроившейся к ним в дом работать по хозяйству. «Ребенок все время говорит про мать. Что ему отвечать? Мне кажется, мальчик уже достаточно крепкий, чтобы узнать, что она умерла». Паша затаился и подвинулся поближе к двери, стараясь не выдать себя каким-нибудь звуком. «Я сам ему скажу, когда придет время», — ответил отец. И тут, неожиданно для себя, Паша заревел. Громко, безутешно, взахлеб. Отец долго его утешал, отослав домработницу. «Нам и вдвоем неплохо, сын», — так говорил, гладя Павла по голове отец. «Другой мамы у тебя не будет. Зато у тебя есть я». Павел сдрогнул, потому что ему за шиворот вдруг непонятно откуда упала холодная капля дождя. Хотя небо уже расчистилось, и из-за туч выглянуло солнце. Кусков кода, который ты припрятал, и который ищет Ночлаб, я не увидел. Зато обнаружил папку, а в ней письма с угрозами. И вот, что я не могу понять, отец. Шарьяж говорит, что тебя убили. Менты настаивают, что это был несчастный случай. Нелепое стечение обстоятельств. Тебя убили или нет? Павел снова поднял голову и посмотрел в небо. Потом... Оглянулся вокруг. Эта сторона кладбища была новой. Павел, еще когда шел к отцу, удивился, что за время, прошедшее после сорока дней, когда он здесь был последний раз, количество могил так сильно увеличилось. Поле было совсем голым, на могилках кое-где торчали посаженные елочки и недавно прижившиеся цветы. Подул ветер, снова затягивая небо серо-черными рваными тучами. А если убили, то из-за ангела? Или из-за угроз? В письмах нет ничего конкретного, только выполни просьбу или пожалеешь. Но письма начали приходить тебе несколько месяцев назад. А я ничего об этом не знаю. Кто тебе угрожал? Может, зря я кинулся искать стрита? Может, дело в этих угрозах? Позади послышалось легкое поскуливание. Павел оглянулся. Большой беспородный черный пес глядел на него голодными глазами, вяло махая пушистым хвостом. Павел сунул руку в пакет, достал сверток и развернул. Там оказались бутерброды с колбасой. Пес гулко сглотнул и сел. Павел подошел к заборчику, отделявшему могилу отца от остальных, перегнулся и положил бутерброды на землю, недалеко от пса. Тот метнулся к еде, схватил бутерброды, клацнув широкой пастью, и, развернувшись, исчез в высокой траве. Павел смял промасленную бумагу и сунул в пакет, чтобы тётя Паша убедилась, что ребенок поел. Да и мусорить на кладбище не полагалось. И еще я хотел сказать, что твоя теория о разделении людей на элиту и репродукторов не всегда действует. Я в доме отдыха спасал девочку-инвалида. Она тонула в реке. А помог мне парень со средним IQ. Мы до этого постоянно ссорились. И вообще мне казалось, что он совсем тупой. Но это он нашел нас с девчонкой под водой и вытолкнул наверх. А будущий великий писатель... Барахтался в воде наравне со всеми – и с элитой, и с репродукцией. Павел встал, поднял с земли пакет, еще раз стер вновь появившиеся капли на буквах таблички и закончил. «Я буду искать недостающие куски кода ангела, ты не думай. Хоть теория твоя про спасение избранных не всем нравится, но закончить программу нужно обязательно. Возможность предсказать катастрофу с вероятностью в 20% – это открытие». Я хочу, чтобы программу назвали твоим именем, чтобы тебя не забыли». Павел снова запрокинул голову, но не для того, чтобы посмотреть на небо, а чтобы не пролились появившиеся в глазах слезы. «Только не знаю, смогу ли. Все-таки ты был гением. А я пока только студент». Первое сообщение пришло Павлу, когда он еще ехал в автобусе с кладбища. Сообщение от неизвестного отправителя. «Посмотри седьмой канал». Павел пожал плечами, И сунул мобильник в карман. Похоже, ошиблись номером. Но телефон, поставленный на вибро-режим, снова затрясся. Второе сообщение было от Лизы. На седьмом канале выступает Тимур. Он рассказывает о своей новой книге и о твоем ангеле. «Что? Что?» Павел взглянул в окно автобуса. «Скоро там планерная?» «Не скоро». Он повертел в руке мобильник. «Что задумал Тимур? Он же знает, что программа еще в разработке». Говорить о ней нельзя. Интересно, это прямой эфир или запись? Если запись, то Тимур заранее готовился рассказать об Ангеле. И не предупредил. Идиот. Ради пиара своего нового романа слил инфу о проекте. Павел быстро пролистал приложения, установленные на телефоне. Вот есть ТВ Москвы. Он достал наушник, поколдовал со значками, выискивая нужный канал. И вздрогнул, когда у него прямо в ухе Громко раздался голос Тимура, такой же напористый и уверенный, как во время разговора с Ночлабом, когда Тимур изображал крутого телевизионщика. Его сменил вопрос ведущий. «Скажите, Тимур, как идея программы предсказания катастроф» пришла вам в голову? Вы же не программист!» «Идея не моя. Автор идеи – недавно погибший Кирилл Станов. Он работал над этим проектом. Сейчас ангелом занимается его сын Павел, тоже программист. С Павлом мы дружим. В студии нежно-голубого цвета. За столом сидели ведущая, девушка с гладко зачёсанными за уши волосами в узком пиджаке и белой блузке, и Тимур, чей образ заметно отличался от того, в каком он был в кабинете Ночлаба. Короткая стрижка с чёлкой, очки снял. Ну, хоть догадался, придурок, изменить внешность. Понятно, что началабу наверняка покажут это выступление. Возможно, он уже смотрит. Нельзя, чтобы он узнал в Тимуре того напористого телевизионщика, который приходил за консультацией. Иначе слова «С Павлом мы дружим» будут катастрофой». На большом экране, позади говоривших, высветились две обложки последних романов Тимура. И Павел от неожиданности чуть не выронил из рук мобильник. Его, Павла, собственная фотография. Крупный план. Мокрые волосы и размытые контуры прогулочного катера на заднем плане. «Откуда такое фото? Это же тот самый день, когда тонула сестра троины». «А, понятно». Какой-то идиот на пляже запечатлел момент, когда катер после происшествия причалил к берегу. И первыми с трапа спустились Павел и Гуськов. Павел тащил за собой уже непригодную для езды инвалидную коляску. А Гуськов нес на руках спасенную девочку. Вот кого надо было снимать. Гуськова. А может, его фото тоже выложили? Павел со злостью стукнул себя по коленке рукой с зажатым в ней телефоном. Теперь же все блогеры. У людей горе а им все сфотографировать, да быстрее в сеть выложить. То есть это идея авторов программы, отца и сына Становых, спасать людей из списка избранных. Именно об этом будет мой новый роман. Об избранности, о сравнении, о возможности спастись. Скоро я опубликую на своем сайте первую главу. Кто желает прочесть, милости прошу. Дальше Павел слушать не стал. Все, о чем говорить было нельзя, ботаник-писатель благополучно выдал на всю страну. Трипло. Автобус остановился у метро. Павел, прыгая через две ступеньки, спустился к поездам, заскочил в последний вагон, и двери сразу же закрылись. Опять завибрировал мобильник. Павел с опаской достал его и посмотрел на экран. «Срочно позвони!» – пришло сообщение от Бориса Львовича. Кто бы сомневался, что Ночлабу сразу доложит о таком скандальном интервью. Павел посмотрел на схему метро. Вообще-то он собирался после кладбища ехать домой. Но, похоже, придётся тащиться в лабораторию. По телефону объяснять разъярённому ночлабу, почему крыша снова потекла, да ещё так сильно, не стоит. Нужно рассказать, как всё было, и понять, что делать дальше. Но на этом неприятности не кончились. Наоборот, они стремительно набрали скорость и увеличились в размерах. Пришло анонимное сообщение. «Посмотри этот подкаст на ютубе». Дальше шла ссылка. Павел недоверчиво уставился на комментарии к видео. Само видео он смотреть не стал. И так ясно, что оно было посвящено выступлению Тимура. А вот комментарии... Тысяча! Тысяча! Начала б его убьет. Пока Павел добрался до нужной станции, пока вышел из метро и дошел до здания лаборатории, новость о существующих списках избранных Москвы и Подмосковья, о том, что катастрофы можно будет предсказать, но спасать будут не всех, Будто вирус расползлась по сети. Борис Львович в кабинете был не один. Павел, приготовивший по дороге сюда покаянную речь, начал говорить прямо с порога, но, увидев посетителя, замолчал. За столом, на том же месте, что и в прошлую встречу, сидел Виктор. Он цепко посмотрел на вошедшего Павла и широко, неискренне улыбнулся. «Все знаю. Я посылал тебе сообщение, и Борис Львовичу тоже». Борис Львович, коротко и молча кивнув Павлу, заходил по кабинету. Мне уже звонили. От руководства холдинга. Намекнули, что нужно срочно пресечь шумиху. «Как ты мог?» Началап надвинулся на Павла, так и стоящего у двери, переминающегося с ноги на ногу. «Ты специально? Славы захотелось?» «Какая слава, Борис Львович!» Павел покраснел. «Писатель этот со мной в комнате жил в доме отдыха. Разговорились как-то, ну и...» «Не только писатель воду мутит», — Виктор полистал страницы в телефоне. «Ураган в сети начался одновременно с передачей. По логике, должно пройти время, чтобы блогеры среагировали на жаркую тему. Потом уже подключается их аудитория и публикует на своих каналах. А вот дальше начинается ураган. Я в курсе», — буркнул Павел, не поднимая головы. «А сейчас все по другому варианту произошло», — продолжил Виктор, игнорируя колкость Павла как здания поджигают или лес. Пожар начинается одновременно в нескольких местах. Тебе знаком такой ник «Царевна математики»?» Павел замер. Такого ника он не знал. Но догадаться, что это Инна, подруга Тимура, юная светила математики, как назвала ее бабушка Лизы, было несложно. Он подошел к столу, сел напротив Виктора и осторожно поинтересовался. «И что, царевна устроила ураган?» Сразу на нескольких каналах завела дискуссии на тему «Спасти Эйнштейна или сантехника». И везде репостнула, вместе со ссылкой на передачу по седьмому. У Бориса Львовича зазвонил телефон. По его лицу было видно, что звонок ему неприятен. «Опять из руководства. Я ненадолго отойду». Борис Львович вышел за дверь, торопливо пересек помещение с сотрудниками и скрылся в коридоре. Так знаешь того, кто скрывается под ником царевна математики? Догадываюсь. Это подруга Тимура-писателя. Она тоже присутствовала при нашем разговоре в доме отдыха. Другие сюрпризы будут. Еще кто был на вашей беседе? Лиза. То есть Елизавета Фальская, студентка МГУ. Но я за нее ручаюсь. Все. Ваш приятель Шарьяш. Игорь? А он что? Ладно, за него ручаюсь я. Виктор достал блокнотик, быстро написал имена всех, кого перечислил Павел, потом обвел кружочками «Тимур-писатель» и «Царевна-математики». «Ну что ж, тобой воспользовались для пиара романа, так получается?» Виктор нарисовал на листке знак вопроса и добавил. «Без злого умысла, похоже. Вопрос в том, чем это нам угрожает?» «Проект могут закрыть, вот чем нам это угрожает!» Борис Львович ворвался в кабинет, красный, запыхавшийся, раздраженный, схватил со стола журнал и принялся обмахивать лицо. Потом, с грохотом отодвинув стул, сел рядом с Павлом, положил журнал на стол и тяжелым взглядом посмотрел на Виктора. «Из Думы звонили. Депутатский запрос. Наверное, будет комиссия. Начальство сказало все работы по проекту пока свернуть». «Ладно, я пошел». Виктор встал и направился к выходу. Наведу справки по своим каналам, насколько все плохо. И будем решать вопросы о контракте. Если проект закроют, значит и контракт утратит силу. Надо обсудить с юристами. Удачи!» В кабинете установилась тишина. Борис Львович снова принялся обмахиваться журналом. Павел смотрел в стол, чтобы не встретиться случайно с началабом взглядом. Он начал паниковать. «Закроют проект отца. Все из-за него, из-за Павла». Зачем он рассказал посторонним о проекте? Ну зачем? Виктор ведь предупреждал. Что же делать? Что же делать? Борис Львович кинул журнал на стол, вскочил и забегал по кабинету. Простите, Борис Львович, я виноват. Это я виноват. Доверился мальчишке, сопляк. Павел вскочил и оказался перед ночлабом. Тот скривился, будто увидел что-то, вызывающее неприязнь, и ткнул Павла пальцем в грудь. «Ты принёс недостающий код?» Павел отвёл его руку и, не отступив, глядя в глаза, выговорил. «Я не нашёл. Нет в машине отца никаких наработок по проекту. Зато там есть письма с угрозами. Вы знали об угрозах?» Что-то промелькнуло в глазах ночлаба. Недоверие или презрение, Павел не понял, но тот сделал шаг назад, развернулся и уже спокойно сказал. «Если программу закроют, то никакой код не понадобится. «Что за письма? Кому? От кого?» «Отцу кто-то писал последние несколько месяцев на почту». «Ничего конкретного. Скажи правду. Не тебе решать. Если не сделаешь, то пожалеешь». Все в таком духе. А Виктор, который только что вышел, уверен, что отца убили. «Как убили?» «Следователь мне говорил, что рядом с Кириллом на переходе стояли несколько человек. И все в один голос утверждают, что он сам шагнул под колеса. Никто его не толкал». Можно было заподозрить, как следователь сказал, самоубийство. Но Кирилл разговаривал в это время по телефону, со мной. Павел замер, с трудом сохраняя на лице вежливую улыбку, с кроговоркой выпалил. «Я пойду, ладно? Позвоню вам завтра, когда что-то уже будет известно». И выскочил за дверь. Борис Львович проводил его озадаченным взглядом и взял телефон. «Это я. Сегодня не приду, у меня проблемы». Он нажал отбой. подумал. Открыл контакты, пролистал, нашел нужный, задержал палец над значком телефона, вздохнул как-то по-особому тяжело и позвонил. «Мне нужна помощь». Павел шел, не замечая прохожих, холодного ветра и луж под ногами. Как же он сразу не вспомнил, что отец прямо перед катастрофой разговаривал по телефону с ночлабом. Шарьяж говорил, что стрит обрабатывает жертву и заставляет сделать смертельный шаг, с помощью гипноза на расстоянии. А по телефону? Это тоже на расстоянии. Может, Ночлаб и есть убийца Стрит? Поэтому его и не могут найти. Такая отличная маскировка, начальник лаборатории. Кто такого заподозрит? Надо срочно позвонить Шарьяжу. Бледные руки с россыпью старческих пигментных пятен и аккуратно подстриженными ногтями, чуть подрагивая, лежали на столе. Рядом с распечаткой статьи о нелепой смерти одной из богатейших московских наследниц. Чем ты недоволен? Все прошло отлично. Куча свидетелей, роковая случайность. Стрит, как обычно, гениально решил задачу. Он только что звонил. Просит поднять связи на самом верху, чтобы проект «Ангел» не закрывали. Но мы же как раз этого и добивались. Закрытие проекта. И Стрит сам, когда узнал, чем ему грозит проект, Сказал, что я знаю, что он сказал. Старик раздраженно побарабанил пальцами по столу. Теперь он говорит совсем другое. Что появились новые обстоятельства, и, возможно, найдется архив академика Сутонина. Если проект закроют, это затруднит поиски. Нужно время. Как поступим? Я думаю, закрыть проект мы всегда успеем. Пусть стрит решает свои проблемы. Сквозь глухо зашторенные окна Донёсся рокот пролетевшего над Москвой самолёта. «Согласен. Стрит потом всё подчистит».